Глава восьмая. Я еще никогда не видел, чтобы большой скорпион так смеялся. Чем больше я свирепел, тем сильнее он корчился от хохота, как будто смех у людей-кошек был главным средством избежать расправы. Я спросил, зачем он собрал толпу? Он не отвечал и по-прежнему хохотал. Мне было противно связываться с ним, поэтому я предупредил, что ему не сдобровать, если он еще раз устроит что-либо подобное. На следующее утро... Еще не дойдя до отмели, я вновь увидел снующие тени. Их было больше, чем вчера. Надо выкупаться, чтобы понять, в чем же все-таки дело. А с большим скорпионом рассчитаюсь потом. Я зашел в воду и, делая вид, будто моюсь, начал следить за толпой. Позади большого скорпиона стоял человек-кошка с большой охапкой листьев, которая доходила ему до самого подбородка. По знаку большого скорпиона слуга пошел вдоль толпы, и охапка листьев в его лапах стала постепенно уменьшаться. Тут мне стало ясно, что Большой Скорпион пользуется случаем, чтобы торговать дурманными листьями, причем наверняка по повышенной цене. Я люблю посмеяться, но тут было не было ни до смеха. Люди-кошки очень боялись меня, иностранцы, значит, всю эту комедию затеял Большой Скорпион. Следовал проучить его, иначе я никогда уже не смогу наслаждаться утренним купанием. Конечно, если бы люди-кошки захотели поплавать вместе со мной, я не имел бы ничего против. Река принадлежит не мне одному. Но когда один купается, а сотни глазеют, да еще занимаются куплей-продажей, это мерзко. Я хотел схватить небольшого скорпиона. Он вряд ли сказал бы мне правду. А одного из зевак, чтобы узнать, в чем же все-таки дело. Поэтому я стал медленно пятиться задом, намереваясь незаметно выйти на берег и помчаться к ним». Но едва я побежал, как раздался дикий вопль, противнее визга свиньи, которые режут. Землетрясение не произвело бы больше паники, чем моя неожиданная атака. Люди-кошки мчались, сломя головы, давя друг друга, падая, снова вскакивая. Берег в одно мгновение опустел, лишь кое-где валялись раненые, которые уже не могли бежать. Я поднял одного из них, глаза закрыты, дыхания нет. поднял другого, жив, хотя нога сломана. Вследствие я не раз бронился за то, что допрашивал раненого. Если прощать себе все, что сделал, не подумав, люди никогда не станут гуманными. Заставить полумертвого от страха человеку-кошку говорить, да еще говорить с иностранцем, самое трудное дело на свете. Я понял, наконец, что это убьет его и оставил свои попытки. Двое пострадавших по-прежнему лежали на земле, а остальные быстро ползли в сторону. Я не стал догонять их. Вот и нарвался на крупную неприятность. Кто знает, что представляют собой кошачьи законы. Правда, я убил этих несчастных не собственными руками, но, говоря откровенно, был всему причиной. Впрочем, пусть эту кашу расхлебует Большой Скорпион, а пока лучше воспользоваться случаем и сходить к месту крушения корабля. Опомнившись, Большой Скорпион побежит искать меня, вот тут-то я его и прижму». Если он не согласится помочь, я к нему не вернусь. Шантаж. Но с таким лживым и презренным существом невозможно обращаться иначе. Спрятав пистолет, я с поникшей головой побрел вдоль реки. Солнце палило немилосердно, и я чувствовал, будто мне чего-то не хватает. Проклятые дурманные листья. Без них я не мог противостоять палящему солнцу и ядовитому туману, поднимающемуся с воды. Кошачьих святых я не знал, Поэтому, чтобы скрыть собственную беспомощность, мне оставалось проклинать только людей-кошек. Я подумал, что дурманные листья легче всего добыть на поле боя. Конечно, я мог бы сходить в рощу и отломить там целую ветку, но мне было лень шагать так далеко. Поэтому я вернулся на берег, подобрал несколько листьев брошенных, разбежавшимися, пожевал один из них и снова отправился вдоль реки. Вскоре передо мной показались серые холмы. Я помнил, что корабль упал недалеко от них, хотя и не знал, в какой стороне. Жара стояла невыносимая, два новых листа не принесли мне облегчения. Кругом не деревца, отдохнуть все равно негде. Я решил идти до тех пор, пока не найду корабль. Вдруг сзади послышались крики. Я различил среди них голос большого скорпиона, но продолжал идти, не оборачиваясь. Вскоре он догнал меня, бегал он очень быстро». Я хотел схватить его за шиворот и вытряхнуть из него душу, однако рука не поднялась. Слишком уж у него был жалкий вид. Морда вспухла, на голове и туловище ссадины, шерсть слиплась, словно водяной крысы. Кто его избил, мне было все равно, но к напуганному и израненному большому скорпиону я проникся сочувствием. Он похватал развернутым ртом воздух и, наконец, выдавил. «Скорее! Турманную рощу грабит.